Чё хотите, со мной делайте, но не встану. Но я же обещал. Всё зло от баб. Едва только рот откроешь, пообещаешь чего, как тут же уже погроб жизни обязан. Как так жизнь устроена, никак не пойму». Ладно, это всё лирика. Гоблин ждёт. Вот же тоже, не спится чудаку. Сидит, ждёт. Ему что, дома делать нечего? Наверное, его никто там не ждёт. Кто с таким уживётся?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 Отвечаю я ему, ошарашенный стремительностью происходящего.